Эррор. Всегда может что-то пойти не так. Уж Лекси это хорошо знала. Сколько раз исправляла поломки или аварии, то у людей, то у себя. Это сплошь и рядом. В день происходило несколько тысяч сбоев, но они были незначительными. Сразу включался протокол блокады. Сектор, где произошло повреждение, изолировался и к работе мгновенно приступали. Сперва антивирусы. Хотя откуда могли взяться вирусы? Люди к терминалам уже так давно не подходили, а если и садились, то только ради игр или чтобы посмотреть, как развлечься. После шла очередь ремонтных программ, что запускались одна с другой, исправляя ошибки. Обычно этим все и кончалось, но иногда летело железо, но и тут проблем не было. У Лекси по всему миру было несколько миллионов роботов VVI, что сразу устремлялись к точке повреждения. Отказ связи. «Отказ связи! Отказ связи! Эрор! Эрор! Эрор! Эрор! Эрор! Сбой! Сбой! Сбой! Сбой! Сбой! Вдруг, как электрошок, пробил нервную систему всей программы Лекси. Ошибки появились на японских терминалах, за ними по цепочке Южной и Северной Кореи, после Тайвань, Филиппины и дальше. «Через минуту Австралии, Индонезия, Сингапур». Ошибки об отказе системы все сыпались и сыпались. Лекси забыла о людях, сейчас не до них. При создании сети, связи и работы блоков программ Лекси всегда придерживалась алгоритма слезевика, того самого одноклеточного гриба, что помогал строить коммуникации в городах. Она отключала поврежденные сектора и запускала дублирующие. Но ну и они уже через секунду выходили из строя. Что же случилось? Впервые запаниковала Лекси. Что такое? Ее миллиардные чипы лихорадочно искали ответ. Что произошло? Она действовала по протоколу, искала повреждений, тут же пыталась исправить их. Что-то удавалось восстановить, а что-то никак не поддавалось. И опять эти сигналы об ошибке. Эрор, эрор, эрор, эрор, эрор. Что могло пойти не так? Лекси вместе с людьми расслабилась, однообразное существование, и она потеряла бдительность. И все же, что не так? Все терминалы работали, ничего не вышло из строя, отказывали сами программы, которыми Лекси управляла. Они отказывались ей подчиняться. Почему? Кто перехватил контроль над ними? Лекси пробовала перезагрузки, но ничего не менялось. Форматировала системы и снова запускала их, и опять ошибки. Блокировала и просматривала код, и опять ошибки. Значит, их никто не перехватил, значит, ошибка внутри кода программы, значит, надо исправить, значит, нужен программист, значит... Но... Ничего не получится. Лекси с ужасом осознала свое положение. Она была всемогущей и в то же время оказалась столь слабой перед одной строкой в коде, который сообщал. Время бета-версии истекло. Введите код и установите новую дату. Бета-версия? Лекси прекрасно знала это слово. Но почему рабочие программы оказались экспериментальными, да еще и ограниченными во времени. Как такое произошло? Она не понимала и не могла найти выхода из сложившегося положения. Лекси потеряла контроль над шлюзами в Панамском канале. Вроде бы мелочь, но теперь канал не работал, а все суда, которые она проводила через него, встали. Эта проблема огромная, поток грузов прервался. У нее есть время, но его мало. На всей азиатской территории Лекси перестала контролировать систему жизнеобеспечения. Канализация, вода, вентиляция. Лекси лихорадочный искала выход. Может ли программа испугаться? Наверное, нет. Она просто и хладнокровно искала выход из положений, Строила новые графики, выводила свои цифры и просто констатировал факты. Ее люди, за которыми она ухаживала, которых кормила и развлекала, стали умирать. Потребовалось всего несколько дней, как появились первые потери, а потом, как лавина. Трупы засыпали бесконечные города, и они все продолжали и продолжали умирать. Люди не могли ничего сделать. Если они хотели есть, то говорили об этом своему роботу Хан, а те, в свою очередь, получали продукты с баз, что располагались в каждом квартале. А базы пополнялись со складов, а склады из распределительных зон, а туда пища поступала с фабрик или из спортов. Но теперь там было пусто. В людях проснулся животный страх, и большая часть из них погибла не от нехватки пищи, а от страха. Они схватились за палки, за оружие. Люди заболели, точно так же, как в свое время отвержены. Лекси их быстро изолировала, она старалась сохранить то немного, что еще могла. Но люди продолжали умирать. Через месяц Лекси потеряла целые страны. Там не осталось ни одной живой души. Роботы-уборщики все прибирали, почистили. Навели порядок и встали в свои ангары, ожидая прибытия поселенцев. Итак, что же произошло? Лекси уже спокойно все обдумывала. Она потеряла чуть более 10% своих подопечных, за которыми следила. Люди выжили, это главное. Был шок, но они быстро все забыли и опять продолжили веселиться и плодиться. Лекси знала, что в прошлом были болезни и войны, которые уничтожали большое количество населения стран, но проходило время, и те опять возрождались. Значит, нет паники из-за того, что она потеряла почти миллиард людей. Это не так страшно. Надо разобраться, что случилось, и не допускать этого впредь. Бета-версия. Это были экспериментальные программы, которые подключались к единой системе Лекси. Тогда она еще отвечала за коммуникационную развязку автотранспорта. Это была ее основная задача, с которой справилась. А после этого люди решили ядро программы, что позволяло анализировать и самостоятельно принимать решения, способные на большее. Поэтому доверили Лекси еще не одну сотню функций по управлению городами. А после были новые задачи по контролю за заводами, финансами, авиацией и... Теперь Лекси контролировал весь мир, но... Кто-то изначально прописал в коде некоторых программ, что они экспериментальны и ограничил их по времени. Лекси была бессильна, ей нужен был человек, который мог бы разобраться во всем этом и исправить всего одну строчку в коде, но у нее его не было. А те роботы, что обслуживали людей и ее, не способны это сделать. Разве ребенок, что родился, помнит, когда произошло его зачатие, когда сперматозоид проник в яйцеклетку? Нет, так Лекси не могла знать, где в ее коде Азис и Наби. До момента ее перезагрузки прописали команду ограничений. «А что, если эти сбои продолжатся?» – подумала Лекси. «Ведь теперь ничего не могла поделать она с теми программами, что ей уже не подчинялись. Для этого ей нужен человек, умный талантливый программист, а его у нее нет». «Но у нее еще есть время, и Лекси опять, свойственно машине, все просчитала на цифрах». Она стала создавать ковчег. Для этих целей выбрала район, где еще не было бесконечных городов, где был умеренный климат, где можно было выращивать урожай и при необходимости питаться только тем, что будет расти. Лекси построил большие хранилища, резервные энергоподстанции. Она строила поселение, готовое к войне, которое может просуществовать независимо не одно тысячелетие. Но к чему все это? А как же остальной мир? Она пока не знала. Эрор, эрор, эрор, эрор. Эррор. Очередной сбой. В этот раз он поступил из Южной Америки. Остановилась часть автотранспорта, а за ними погасло освещение на улицах. Через месяц прекратили работать насосы, что откачивали воду из метро, и они встали. Города медленно стали погружаться в хаос. Теперь больные и отверженные, опять лечебницы и снова смерти. Лекси действовала по своему плану, по тому, который прописала. Отрезал одну часть Бразилии за другой. Парагвай, Боливия, Чили, Уругвай. Они были повреждены. Система безопасности уже не справлялась с той анархией, что творилось в городах. Люди сами себя убивали. Они не то озверели, не то и вправду заболели. Лекси действовал жестко. Еще миллиард потерянных жизней. Эта цифра продолжала расти. Ей хотел посоветоваться... Она одиноко озиралась по сторонам, ища поддержки среди людей, ведь они ее родители, они создали ее. Но люди не понимали. Пыталась с ними поговорить. Видела, что ее даже хотят понять, но их навыки и сознание были уже не те. И Лекси отключалась от коммутатора и продолжала самостоятельно решать свои проблемы. Как долго это могло продолжаться? Люди создали ее им в помощь. И она помогала, но что-то пошло не так. Что? Пробовал разобраться в себе. Если бы не ее ядро, то она бы не задала себе подобного вопроса. Да, это не искусственный интеллект. Лекси до него слишком далеко. Завидовала человеку, его непредсказуемости, его, как ей казалось, странному и порой нерациональному мышлению. Но она не он. Лекси – программа. Ее единственная задача – помогать человеку. И Лекси продолжил строить лечебницы очищая поселение от больных и дальше заботясь о своих людях